Подсолнух. Подсолнух. Проезжая по Калифорнии, мы видели полосы желтого цвета, уходившие за горизонт. Свели подсолнухи. Поля походили на поля под воронежем. Мы сломили один цветок. Точно такой же, как дома. Всела отпилась в бархатистую середину. Желтые лепестки были теплыми от жары. И запах тот же. И посеян подсолнух Калифорнии с той же цели урав в черноземье ради масла. Посолок уроженец Америки, был он просто красивым цветком, цветком и был привезен в Европу. Большой, красивый, необычный цветок. Его создали на клумбах и в полисадниках, и могли бы забыть постепенно модно капризной штуки. Но не забыли. В селе Алексеевской Воронежской губернии дотошный крестьянин Бокарев, приглядываясь к диковиному цветку, искал от него пользу в хозяйстве. Он сушил мясистые лепестки, отжимал сок из стеблей, пробовал курить сушеные листья, жевал мягкую сердцевину шляпки. Наконец, из созревших корзинок вылащил мелкие семена. Кричал ли пытливый крестьянин Эврика, неизвестно. Известно, что в 1830 году Бокарев понял — подсолнечник может дать масло. Несложный отбор, селекция, риск засеять цветами крестьянский надел. Все оправдалось. Цветок давал хорошее масло и много. И потому быстро был признан. черноземия и Украина стали засевать подсолнечником в большие площади, появились кустарные маслобойни, а потом и заводы. Это редкий случай, когда точно известны место и время рождения культурного растения, а также известен и крестный отец новорожденного. В Америку к себе на родину подсолнце вернулся уже не цветком, а культурным растением. Уповерим, кстати, Америка дала миру картофель, табак, помидоры, хурму, кукурузу. Старый свет, в свою очередь, подарил континенту яблоки, апельсины, кофе.